Часть 2. Глава 6. Инспекторша. Сделав выбор, Локон испытала огромное облегчение, будь то, наконец, сумела распутать упрямую прядь волос. Она сделает это. Пусть сейчас понятия не имеет, как хотя бы выбраться с острова, но она обязательно пересечет ужасное багряное море, войдет в полуночное и спасет любимого. Да, каждая из этих задач выглядит невыполнимой, но почему-то не такой невозможной, как попытка прожить остаток жизни без Чарли. Однако прежде всего Логан решила поговорить с родителями. Хотелось бы, чтобы герою подобных историй поступали как Логан. Она усадила обоих за стол, рассказала о своей любви к Чарли, о намерении ему помочь. а также об опасениях, что ее отсутствие может причинить семье определенные трудности. Родители выслушали молча. Отчасти молчание объяснялось тем, что Локон испекла пироги с перепелиными яйцами. С набитым ртом гораздо труднее возражать против временного помешательства дочери. Как только Локон закончила говорить, Лем попросил добавки. Похоже, чтобы понять услышанное, одного пирога ему было мало. А вот Ульба съела только половину своего пирога, после чего откинулась на стуле. То есть для осознания всего масштаба бедствия ей хватило половинки порции. Отец принялся за второй пирог с нарочитой осторожностью, откусил сначала сверху, затем прогрыз середину и двинулся к краям, приберегая корочку на потом. Наконец, лем доел и уткнулся взглядом в тарелку. Неловкая пауза затягивалась. Может, ему потребуется аж 3 пирога, чтобы переварить рассказ дочки? Я вот что думаю. сказал Лем, поворачиваясь к Ульбе. Не будем её отговаривать. Но это же чистое воды безумие, воскликнула мать. Покинуть остров, отправиться в полуночное море, украсть пленника у колдуньи? Лем взял салфетку и стряхнул её крошки сусов. Ульба, разве ты не считаешь нашу дочь более практичной, чем мы? Ну, в нормальных обстоятельствах я бы с тобой согласилась. И более рассудительной. Она всегда подумает прежде чем что-то делать, согласилась мать. Как часто она навязывается людям с просьбами? Почти никогда. Следовательно, подвёл итог отец. Её решение правильное. Наверняка она перебрала все варианты. покинуть остров ради спасения любимого это может показаться безумием, но если все остальные варианты отброшены, то безумие может быть и практичным. Локан вся затрепетал. Так отец не против? Локан Лем подался вперёд, положив некогда сильные руки на стол. Мы позаботимся о твоём брате и о себе. Пожалуйста, не беспокойся. Ты через чур о нас печёшься. Но никто из семьи не сможет составить тебе компанию. Ты это понимаешь? Да, отец, кивнул Локон. Мне всегда казалось, что наш остров слишком мал для таких, как ты, заключил Лэм. Локон нахмурилась. Тебя что-то смутило в моих словах? спросил он. Не хочу показаться грубой, Когда говори, молчание станет ещё большей грубостью. Нахмурившись ещё сильнее, Локон спросила: "Отец, почему ты считаешь, что остров слишком мал для таких, как я? Во мне нет ничего необыкновенного. Если на то и пошло, это я слишком мала для острова". "Всё в тебе необыкновенно, Локон", возразила мать. "Вот почему ничто в отдельности не бросается в глаза". Что ж, родителям положено так считать. Они должны видеть лучшее в своих детях, иначе жизнь с маленькими социопатами сведёт их с ума. Значит, я получила ваше благословение на всякий случай, уточнила Локон. Я всё же считаю это ужасной идеей, вздохнула Ульба. И ты права, согласился Лем. Но ужасная идея, блистательно воплощённая, лучше блистательной идеи, воплощённой ужасно. Взять хотя бы Пеликадов. Верно говоришь, кивнула мать. Но способны ли мы совершить нечто блистательное? Нет, сказал Локон. Но быть может, если мы совершим много маленьких поступков, все вместе они покажутся блистательными тому, кто нас не знает. Затем все трое взялись за дело. Локон прекрасно понимала, что Чарли в плену, скорее всего, не сладко, но решила не торопиться. Раз уж она вознамерила совершить такую глупость, как побег с острова, то прежде всего необходима осторожность. Возможно, последняя разбавит глупость, подобно тому, как хорошей мукой разбавляют лежало. Прихватив вязание, Локан шла к прибрежному обрыву, чтобы наблюдать за приходящими и уходящими кораблями. Ульба теперь устраивалась вязать носки за столом возле пристани. По вечерам мать и дочь обсуждали добытые сведения, а Лем слушал и высказывал собственное мнение. Локан всегда интересовалась судоводствием, а теперь появилась возможность вникнуть в нюансы этого ремесла. Разумеется, в первую очередь она выясняла поведение моряков. Высадившись на берег, те шли за покупками или оседали в тавернах. В этом отношении скала ничем не выделялась, разве что пиво, которое варил Брик, славилось в окрестных морях. Когда щедро зальёшь этого пива в брюхо, прочие радости жизни доставят куда больше удовольствия. Кроме моряков, право регулярно покидать скалу имели королевские чиновники. К их числу принадлежали не только Герц с всей семьёй, но и другие администраторы, такие как сборщики налогов, посланники и инспекторы. Аристократы, посещавшие скалу, тоже могли уплыть в любой момент. Обычно они так и поступали, едва осознав, насколько опрометчивым было решение заявиться на пик Диггина. Самую большую проблему представлял собой инспектор портового контроля. Эта суровая женщина проверяла грузовые декларации и осматривала трюмы на наличие зайцев. Хотя мало кому нравилось жить на скале, остров мог кое-что предложить жителям других морей. Соль из шахт, отменное пиво и даже пух и перья чаек. Островтяне имели право продавать всё это только морякам с кораблей, получивших особое королевское разрешение. Его наличие и проверяла портовый инспектор. Обладательница сей должности приступила к своим обязанностям в начале года. Она категорически отказывалась открывать своё имя, требуя, чтобы её называли просто инспектором. Женщина была уверена, что не задержится на пике Диггина, а поэтому не видела смысла в разглашении личной информации. Не было на памяти Локон более строгого инспектора в порту. Эта особа всегда носила палку и пускала её в ход по малейшему поводу. Сущеей мигера, как будто её не родили, а вырадили, и потом она не росла, а метастазировала. Локон вместе с матерью часами украдкой изучала работу инспекторши, как та взвешивала мешки с перьями и в поисках безбилетиков прокалывала до дна содержавшуюся в бочках соль. Но не любую тару можно вскрыть без риска испортить товар. Что если человек спрячется в бочке с пивом, а оставшийся объём заполнить солью или чем-нибудь по весу и плотности похожим на жидкость? К сожалению, инспекторша предусмотрела и такой вариант. У неё имелась штуковина, похожая на стетоскоп. Поговаривали, что она обладает феноменальным слухом и способна уловить даже сердцебиение нарушителя. Существует ли вообще способ сбежать со острова при таком строгом досмотре? Однажды ночью, спустя 2 недели после того, как Локэн решил отправиться на поиски Чарли, Она перелистывала свой блокнот, полный безумных идей. В небе ярко светила изумрудная луна, как всегда стоически неподвижная. Где-то вдали падали споры, как будто светящиеся кристаллы сыпались с небесного тела. Лэм, прихрамывая, подошёл к дочери, сел рядом и дал знак показать записи. Внимательно прочитав, он сказал: "Может, получится". Может, да, но может, Локон протяжно зевнула, но скорее всего, не получится. Допустим, я обману толпу моряков, но у меня не почём не провести брика, гремя или сора. Они обязательно заподозрят неладное. Девушка потёрла глаза, она готовила план побега, не тратя времени на сон, презрев усталость и беспокойство. Беспокойство можно назвать падальщиком среди эмоций. Другие, более положительные эмоции притягивают его, как поле боя притягивает ворон. А зачем их обманывать, спросил Лэм. Возможно, они захотят помочь. Я не могу просить их о помощи, возразил Локан. Что если инспектор же меня разоблачит? Тогда моим помощникам не избежать неприятностей. Лэм понимающе кивнул. Разумеется, Его дочь не могла ответить иначе. Он предложил ей лечь спать. У неё слипались глаза, и это кое о чём говорило, если учесть, сколько болтовни она выслушала от Чарли, даже ни разу не зевнув. Когда Лок он поднялась к себе, Лэм взял трость, надел пальто и вышел из дому. Отцу предстояло доказать, что он достоин такой дочери.